Пятьдесят. Наконец-то, слава богу. Прицельный удар профессионального боксера не мог нанести ему больше боли. Это была Сандра, однозначно её голос, который ответил уже после второго гудка. Немного неуверенный, грустный, но такой же уникальный, как генетический отпечаток пальца. Наконец-то ты мне позвонил. По этой лёгкой хрипотце, которая звучала немного устало и была особенно милой по утрам, Он скучал так же, как по ее прикосновениям, тихому причмокиванию, когда она спала, или смеху, который заражал его, даже когда он грустил. «Сандра!» — <смех> засмеялся он сквозь слезы. «Где ты?» На мгновение, которого хватило, чтобы из глаз у него брызнули слезы, весь абсурд был забыт. Авария, ее возвращение, бездомный, адвокат, который все еще просит воды у меня за спиной. Радость от того, что он снова слышит ее голос, была огромна. Но ещё больше было разочарование, когда он понял, что голос записан на плёнку. «Мне так жаль. Я клянусь тебе, что всё исправлю». «Что? О чём ты говоришь?» Закричал Марк в телефон, словно мог добиться от автоответчика какого-то объяснения. «Когда-нибудь я всё тебе объясню. Скоро, очень скоро. Тебе нужно продержаться ещё несколько часов». «Несколько часов? И что тогда произойдёт?» Он подумал о подушке в детской кроватке, о вышитой дате на наволочке. 13 ноября. Сегодня 10 дней до даты родов, которую просчитал врач. Не беспокойся, милый, скоро всё прояснится. Беспокоиться, я теряю рассудок. И вот ещё что. Если ты всё ещё находишься в подвале, уходи, немедленно уходи оттуда. Он почувствовал холодный сквозняк, такой сильный, что свечу едва не задуло, лишь в последний момент пламя снова вспыхнуло, потому что такое что забыл. Что? спросил он машину. Роберта фон Ансельма. За ним пошевелилась большая тень. Ты не проверил его наручники. Марк резко обернулся, выронил телефон и, защищаясь, вскинул руки перед лицом, но было поздно. После резкой боли его задыхающееся сознание провалилось в черную дыру. Свеча потухла, не успев упасть на пол.